Глава 15. Последний звук ещё дрожал в морозном воздухе. Эльфы сидели и стояли неподвижны, словно глыбы льда, от которых почти не отличались. Первым вздрогнул и зашевелился король, глаза дикие, будто только сейчас обнаружил, где находится. Огромными круглыми глазами взглянул на Придона. Говоришь, нет в тебе магии? А это что? Придон последил за его рукой. Эльфы сидели на камнях и одинаково отчаянными глазами смотрели на Придона. У многих в глазах стояли слёзы, у остальных бежали по щекам. Откуда-то за это время появились прекрасные утончённые женщины. Всхлипывали, прижимали к лицу прозрачные ладони. Голос короля дрожал, колебался, как натянутый над пропастью висячий мост, который треплют свирепые ветры. Ты владеешь большим, чем просто магией. Ты завладел их душами. Посмотри, У меня уже сотни лет сердце не билось вовсе, а сейчас не просто щемит, ноет, будто открылась старая рана. Но ведь в самом деле открылась. И основа дрожу и выговариваю те слова, которые не мог тогда сказать. Если бы я услышал тебя тогда, я бы смог её убедить, склонить, доказать. Придон медленно покачал головой. В его глазах тоже стояли слёзы. А вот я не смог, прошептал он. Король торопливо шагнул к нему. обнял, и Придон обнял, и оба обнимались, чтобы никто не видел, как по их щекам бегут слёзы. Свет исходил прямо из стен дивного зала. Король эльфов, его прекрасная королева и несколько придворных сидели по одну сторону стола, Придон по другую. Справа и слева от него тоже эльфы, но Придон их не замечал, любуясь то прекрасной королевой, то великолепием дворца, и всё время думал с отчаянием, что он видит эту дивную красоту. А и Таня нет, не видит. А ведь на свете все существует только для того, чтобы показывать ей, чтобы она видела и радовалась. Король допил вино, опустил кубок на стол. Глаза не отрывались от лица молодого Артанина. «Я уже говорил», — сказал он, — «ты владеешь самой мощной магией на свете. Но это дикая магия, герой. Она не подвластна ни богу, ни эльфу, ни человеку. Сегодня помогла тебе пройти через зачарованный пояс». а здесь не пройти даже Богу, но завтра она же расплющит тебя, как муху. — Пусть, — ответил Придон, — пусть, ибо что я, когда она уйдет? — Ты как будешь, как все мы. Придон покачал головой. — Я живу для того, чтобы и Таня радовалась, чтобы я мог своей жизнью заставить ее улыбнуться еще хоть раз. Если меня раздавят на этой дороге, Но это лучше, чем жить долго, не видя её, не слыша её, не срывая для неё горные цветы, не добывая перьев сокола или меч бога Хорса. Придворные умолкли. Король всмотрелся в Придон, покачал головой. Теперь мне понятно, почему ты здесь. Придон сказал тихо. Почему? Здесь такой же воздух, такой же снег, такие же камни, ответил король. Но я тоже слышал про легендарный меч Хорса. «Где ножны и лезвия, не знаю, но рукоять здесь, в долине!» Придон спросил жадно. «В долине? Не у вас?» «Нет», — ответил король, — «не у нас, но близко, совсем близко». Лица придворных не изменились. Все такие же величественные, царственные, с красиво вскинутыми тонкими бровями. Они благосклонно улыбались ему, обменивались улыбками друг с другом. Эти улыбки были полны смысла, настолько богатая, что сердце Придона сжалось во внезапном понимании, что проживи он здесь хоть тысячу лет, всё равно никогда-никогда не сможет понимать их, как понимает своих артан или даже куявов. А что ещё в этой долине? спросил Придон. Она ведь так не велика. Но в ней великий народ, ответил король. Пусть даже не народа, а его остатки. Пусть даже не живёт он умирает, сказал один из эльфов горько. Но всё равно Придон не успел спросить, что такое за всё равно. Король заметил с улыбкой: "Ты так часто смотришь на мою жену?" Придон спохватился: "Простите, просто у нас в Артании столько рассказов о том, как ласточка занесла в гнездо под крышей дворца длинный золотой волос". Царь заметил, велел доставить ему, а потом, восхищённый и очарованный, послал лучших богатырей разыскивать эту золотоволосую красавицу. "Теперь я знаю, откуда всё это золото волос". И куда летают наши ласточки? Король засмеялся. Засмеялись прекрасные женщины. Эти истории у вас в Артании? Так называется твоя земля. И в Артании, и в Куяве, подтвердил Придон. Везде рассказывают, как ласточка принесла волосы с вашей страны, а царь увидел дивный свет, что идёт из гнезда ласточки. Это не пересказы, сказал король. Не пересказы одной и той же истории. В наших древних странах самой великой ценностью считались красивые женщины. Неужели и сейчас ещё бывает так? Бывает, воскликнул Придон воспламенённо. Да их добывают, из-за них воюют, их воруют, умыкают, выкупают, обменивают, за них отдают табуны жеребцов, несметные стада скота, караваны золота, сундуки с драгоценными камнями, рудники с белым мрамором, шахты с железной рудой. Из-за них начинаются войны. Из-за них переселяются народы. За столом было тихо. Все слушали, затаив дыхание. Король покачал головой. Мы думали, сказал он, эта особенность осталась только в наших странах, которые вы, смертные, зовёте дивьимы. Вы, сохранившие жизнь, но потерявшие память, жили как животные. Один из эльфов, весь серебряный, с бородой до колен и с длинными волосами до поясницы, сказал негромко, «Ваше Величество, с того времени прошло много веков, даже тысячелетий, а смертные меняются быстро, такова их особенность, особенность смертных». Придон смотрел на этих ослепительных женщин, величественных и прекрасных, чувствовал, что его закованная в доспехи душа поддается их обаянию, И хотя напоминал себе, что если опухший женский мозг поместить в куриный черепок и потрясти, то все равно сильный грохот будет, однако другой голос вкратчиво шептал в ухо, разве от женщины требуется мудрый мозг? «И Таня», — сказал он себе, и душа сразу озарилась неземным светом, — «И Таня, в тебе все, и красота, и ум, и обаяние, и чистота, и все-все, чего не имеют даже боги». «На что был похож ваш мир?» — спросил он. Король сидел в кресле, слегка откинувшись на спинку. Тонкие изящные руки свободно лежат на широких перилах. Лицо слегка потемнело. Он сказал негромко. Глаза смотрели поверх головы придона. Ох, наш мир. Я помню только, что он был прекрасен. Да, прекрасен. Хотя помню смутно. Но больше всего помню наши ночи. О, это были ночи. После ослепительно блестящего дня наступали сумерки, а потом приходила благословенная тьма. Не просто тьма, а тьма, когда тело холодеет, кровь застывает, а сознание растворяется в великом небытии. Кто-то из эльфов судорожно вздохнул. "Это великая тьма", продолжил король торжественно и скорбно, "накрывает мир. Города из блестящего белого камня исчезают, как будто стёртые рукой небесного великана". Уходят из мира живых прекрасные белые колонны из лучшего гипарийского мрамора, барельефы на портиках храмов, испалинские гордые башни магов, несокрушимые городские стены, все дома, базары, большие и мелкие храмы, фонтаны, просторные дворы для приезжих, умело созданные пруды с мраморным дном и дорогими камнями для отдыхающих. Тёмное небо опускалось и воцарялось на земле. Души людей бродили по миру богов. общались с давно умершими родителями, зрели богов и слушали их дивные грохочущие речи. Никогда ни когда в ночи не вспыхивал свет костра или очага. Это немыслимо. Кто же променяет блаженство общения с богами на жалкое удовольствие от похлёбки или куска жареного мяса? Кто-то всхлипнул, кто-то заскрежетал зубами. Придонс с удивлением видел за столом бледные искажённые лица. Король выдохнул Но вот настала та страшная эпоха, когда на небе со всей ужасающей мощью вспыхнула луна. Нет, она не просто вспыхнула, она долго металась по небу, отыскивая себе место. И все её метания вызывали страшные землетрясения, ураганы, с неба падал огненный дождь, сыпались камни размером со скалы, а земля лопалась, из трещин выливалась раскалённая земля и заливала целые города, сжигала людей, скот. Придон пробирался между скалами, Затаивался, выжидал. Над головой теперь покачивалось странное белёсое небо. Ни ночь, ни день. Исчезло солнце, исчезли звёзды, только белёсый туман, такой же точный иногда проскальзывал тонкими струйками под ногами. Он вздрогнул и ухватился за рукоять топора, когда из расщелины неожиданно вышла тёмная фигура. Конст. Зверь, ты не пугал меня. Они обнялись. Конст всматривался в него с жадностью. В жёлтых глазах Придон прочёл глубоко упрятанное изумление и сдержанное ликование. "Ты сумел", выдохнул Конст. "Ну, Придон, ты рождён под счастливой звездой. Почему? Я видел, как тебя схватили, как ты сумел уйти от них живым". Придон пожал плечами. "Наверное, потому что мёртвому уйти бы не сумел точно". "Придон, а почему нет?" спросил Придон. "Они все такие красивые, просто прекрасные". Конст сказал серьёзно: "Под прекраснейшей внешностью могут таиться чудища, но ты всё же уцелел. Что узнал о мече?" "Он дальше", сказал Придон. "Там есть ещё одна группа уцелевших. Эльфы, это тоже, оказывается, дивы. Ничего они не говорят, сразу молкают". "Это понятно", сказал Конст. "Ты чужой, а те все такие из их рода племени. Когда-то был один народ, один род, но осколки зажили каждый как сумел". Куда теперь? К этим, сказал Придон твёрдо. К другой группе. Если рукояти меча нету у эльфов, то обязательно у тех, вторых дивов. Странно, эти умники даже не поняли, что у меня за спиной ножный того самого волшебного меча. Почему? Конст развёл руками. Улыбка его стала горькой. Придон, эти ножны диковинны только вам, людям, а эльфы столько видели, что подобные ножны Ну совсем не кажутся необычными. Они всё видели, но просто не обратили на них внимания. Придон скривился. Подумаешь, всё видели, всё знают. Потому их и перебьют когда-то. Как живут? Этот дворец, как рассказали, 5000 лет назад построили. И с той поры хотя бы башенку добавили, хотя бы одно окно прорубили. Только землю занимают. Ну и что? Если никому не мешают, не мешают, так и помешают. Ладно, не злись. "Не видели, подумаешь? Ладно, я за это время присмотрел удобную тропку на ту сторону долины. Правда, заросла, но когда-то, судя по следам, между этими двумя общинами фей была оживлённая дорога." "Фей?" переспросил Придон. "Я думал, что феи только женщины?" договорил Конст. "Нет, конечно. Феи это часть нашего дивьего народа. Общее название для" Он умолк. Толпа сузилась, ее перегораживали сорвавшиеся сотни лет тому с гор камни. Пришлось перелезать, стараясь не выдать себя ни сопением, ни стуком подошв. Придон прошептал. «Не знаю насчет их владений. Эльфы обмолвились, что их крепость, я говорю о крепости второй общины, почти на виду, но скрыта. Из виду скрыта. Они могучие колдуны. Даже сами эльфы говорят про них, как про колдунов. А себя, значит, колдунами не считают, понял?» Так что будем идти, пока не ударимся лбами о стену. Конст сказал несчастным голосом: "Или пока нас не цапнут незримые руки. Те люди уже могут наблюдать за нами, прямо сейчас". Придон зябко передёрнул плечами. "Даже думать о таком гадосно", сказал тяжело. "А что делать? Я буду драться, а ты постарайся спрятаться". "Почему так? А ты меня потом спасёшь?", предположил Придон. Обоим стало смешно. Онст покачал головой. "Ох, Придон, не всегда тебя спасёт острый боевой топор. Не всегда", согласился Придон. "Ты прав, надо ещё и кинжалом". Онст с тоской смотрел на каменную отвесную стену в десятки шагов впереди. Отвес, отвратительная без единой щели. Верх грозит небу белыми ощерёнными зубами. Блеск вышибает слезу из глаз. Холодом веет так, что уже сейчас начинают стучать зубы. Единая цельная стена. «Забор, сотворенный рукой Бога, без единой трещинки, словно только что созданный». «Ох, что это?» — пробормотал за его спиной Конст. Придон оглянулся, сердце в страхе сжалось. Наступает туман, серый, тяжелый, чем-то похожий на застывшее и неопрятное железо. От него несет неживым, хотя умом понятно, что туман и есть туман, ничего опасного, но все же тревожно, в любом тумане тревожно. А когда вот такой гадостный, то вовсе по телу мурашки. А за стеной, что предстоит перелезть, выглядывают заснеженные и от того слепящие на солнце острые вершины. Придон судорожно перевёл дыхание. Ноги сами понесли прочь от настигающего тумана. Трава исчезла. Под ногами поскрипывают камешки. Здесь песок зернистый, грязно-оранжевый, в мелких острых камешках, словно наверху чешутся великаны, а сюда осыпаются каменные чешуйки. Придон, вскрикнул Конст. Туман наступает. И обгоняя Придона, полез наверх. Придон стиснул челюсти. Минуты страха и растерянности ушли. Пальцы пошли привычно цепляться за неровности в камне. Мышцы напрягались, подтягивая тело, упирался ногами. Стена медленно ползала под ним вниз, а он, прижимаясь всем телом, вползал всё выше и выше. Он слышал только своё хриплое дыхание, а так везде жуткая звенящая тишина. Мне слышно даже конста, хотя если скосить глаза, он карабкается слева чуть ниже. Иногда доносился звон, потом соображал, что от напряжения звенит в ушах. Если в походе к чёрной горе едва не оглох от постоянного грохота, там земля прыгала под ним, как конь при виде стаи волков, то здесь, в облике вечных гор, является сама вечность. Он слышит её и даже чувствует её. Вдруг странное чувство потери охватило всё тело. Руки задрожали, ноги ослабели. Очень быстро наступила темнота. Он едва-едва различал прожилки камня прямо перед лицом. Он боялся, что вот-вот разожмет пальцы. Не понимал, что стряслось. Затем из темноты послышался дрожащий голос. «Придон, посмотри на восток!» Там стремительно светлело. След залило алым, красным. Поднялось свежее умытое солнце. Быстро пошло по небосводу вверх. В течение минут искрабкалась почти к зениту. Там побогровела, распухла и, не сдвигаясь с места, начала обретать неприятные черты гниющего яблока. Посмотрим, прохрипел он. Посмотрим. На что? На это, ответил он хрипло. Вверх доползём и посмотрим. Он карабкался, уже не глядя вверх, только чувствовал, что с солнцем что-то странное. Меняет цвет, раздувается, становится меньше, снова раздувается, словно горячее живое сердце. А вместе с его пульсацией по горам бегут то красные тени, то чёрные. Иногда всё погружается во тьму, а то вдруг заливает жгучим, нещадным светом. Сейчас он карабкался в белой жуткой тиши. На сотни и сотни конских переходов в любую из сторон мёртвые неподвижные горы. В степи везде тушканчики, мыши, В кустах и траве гнездятся птицы. Конь едва не выбрасывает из седла, когда перед самой мордой вылетает нечто, шумно хлопая крыльями. В небе парит орёл, носятся всякая птичья мелочь. Везде норы, холмики, выглядывают суслики. А здесь мёртвый, неживой мир. Когда он на последнем вздохе вскарабкался наверх, солнце ещё весело над острыми как ножи скалами, а внизу сгустились сумерки. Солнце выглядело обычным, каким должно быть солнце В долинах сумерки всего лишь тень, а здесь в тени все исчезает. Сами сумерки темнее самой темной беззвездной ночи. Страшноватые, холодные. Придон часто растирал застывшее лицо, почти твердые уши, бил себя по груди и бокам, заставляя замерзающую прямо в жилах кровь двигаться. Послышалось частое дыхание. Кое-как вскарабкался, отвергая протянутую руку конст. Долго лежал, собираясь с силами. Придон уже осмотрелся. По гребню стены можно уйти как далеко влево, как и вправо, пока не отыщется в подходящий спуск. Но сердце уже похолодело от предчувствия неудачи. Отсюда вся равнина, как на ладони, пустынная, засыпанная битым льдом и наздреватым снегом, голая. А дальше, совсем рукой подать, вздыбленная стена из камня, что окружает всю эту долину дэвов. Ее хорошо видно сквозь падающий снег на горизонте. С угольно-черного неба смотрят мириады крохотных, не мигающих звезд. Черт, если видны звезды среди бела дня, то там не пелена падающего снега, а нечто вроде тумана. Но какой туман при таком морозе и чистой звездной ночи? Он вскинул голову, ощутил удар солнечной дубиной по глазам. Потемнело, под опущенными веками в черноте поплыли огненные пятна. Когда открыл глаза, впереди двигались и шевелились едва заметные звездные тени. Иззубренные горы кажутся ясными и выпуклыми. Потом вдруг, темной тенью, а дважды исчезли вовсе. Придон прошептал заговор, отгоняющий горных демонов. Протер глаза. Горы послушно проступили на прежнем месте. Конст сел. Сказал несчастным голосом. «Обманули?» «Похоже», — пробормотал Придон. «Долина пуста, а дальше каменный забор». Конст внезапно вздрогнул так, что лязгнули зубы. Солнце чуть-чуть сместилось на небе, и вместе с ним сместилось нечто во всём мире. Придано ощутил, как на затылке зашевелились волосы, кожа пошла крупными пупырышками. Начатая долина исчезла. Внизу колыхались высокие зелёные травы, непривычные, невиданные, переполненные соком, а прямо посреди долины на расстоянии двух выстрелов из лука высится крепость. Нет, не крепость в привычном понимании, а башня. Одна единственная, но какая? Телескалы служат кирпичиками, получился массивный каменный столб, что уходит к облакам. Он зябко повёл плечами, внезапно, словно бы передалось отчаяние строителей, что спешно громоздили эти глыбы, спеша то ли отгородиться от насидающей беды, то ли уйти от неё повыше. Что тут случилось тысячи лет тому? Землю заливало кипящее море или же двигалось все пожирающее орда несокрушимых чудовищ? Был ли внизу и давитый туман, или же Послышался дрогнувший голос конста. Я даже не думал. Вот это мощь. А не там, сказал Придон. Он дрожал от нетерпения. А не там и рукоять меча там. Да, ответил конст рассеянно. В его лице были восторг и преклонение. Да, конечно. Как смогли сохранить такое было невозможно? Значит, заново? Придон не слушал. Сердце колотится неистово. Снова полный сил. «Требует схватки. Надо добыть меч. Рукоять там. Больше ей негде. А как и отчего тут Девы? Он не волхв, чтобы ломать голову. Это последнее пристанище дивов». «Последнее», — повторил он победно. «Последнее». «Строители башню строили в дикой спешке». «Ясно. Ну а потом было время, чтобы привести в порядок. Или хотя бы стесать края скал, а то весь исполинский столб похож на сосновую шишку, расклеванную птицами». Значит, на стёсовании сил уже не хватило. Или половина строителей всё же погибла, а оставшимся не по силам что-то делать. Им бы выжить, уцелеть. Так что там остатки. Смогут ли защищаться? Сейчас узнаем. Конст сказал он торопливо: "Дуй в ту сторону, ищи спуск. Если найдёшь, меня не жди, спускайся. А ты? Я пойду по стене налево. Найду спуск, попробую спуститься. Не найду, вернусь, пойду в твою сторону". Но ты всё равно меня не жди. Выбери место, затаись. Зачем? Я если не вернусь, ты найдёшь дорогу обратно, приведёшь с собой уже войско. Ты знаешь теперь куда. Но если вернусь, конст закончила скорблённо. То уже с рукоятью, понятно. А я должен кричать славы и бросать вверх шапку, да? У тебя нет шапки, уличил придон. Всё, конст, не сиди. Пошёл, пошёл. Он хлопнул по узкому плечу. Конст не успел ответить. Придон повернулся и почти побежал по узкому гребню стены. Экраножные мышцы подрагивали в нетерпении. Где же бой, схватка? Тело зудело от желания выхватить топоры, врубиться в толпу орущих врагов, от нестерпимого желания бить по головам, вбивать зубы в разинутые в крике рты, видеть, как сверкающие лезвия рассекают черепа, вскрывают животы, отсекают руки с зажатыми в ладонях рукоятями мечей. Он схрапнул. Красная пелена ушла с глаз. Но сердце стучало все так же сильно и часто. Даже не перегибаясь через край, уже видел, где и как спуститься. Где-то переползая, как муравей, а кое-где даже прыгая с камня на камень, подобно горному козлу. От дальней горной гряды, отделяющей долину дэвов от мира, через месиво льда метнулись страшноватые тени, похожие на исполинские наконечники копий. Из-за страшной башни выдвинулось солнце. Он вздрогнул и закрылся ладонями. В его родной степи огромная и почти всегда красная, а здесь с самой крохотной монетку белая, слепящая, с бешенством продирается сквозь стиснутые пальцы, наровит ударить острыми как иглы лучами прямо в глаз. Не дамся, сказал он со злостью. Не дамся, я Артанин. Спускался быстро, чутьё вело так, будто здесь и родился. Подошвы с высоты опускались на камни, что не шатнутся ещё века. И перескакивали через глыбы, что только с виду устойчивые. Стены всё поднимались. Он ощутил себя на дне каменного котла раньше, чем спустился. Башня высится как гора, уходящая вершиной за облака, а внизу всё, от его колен и до башни, занято угловатыми глыбами зеленоватого льда. Сверху это казалось пышной и сочной травой. Он готов был поклясться, что даже видел, как колышутся стебли. Он осматривался ошалело, Лед внезапно стал голубым и лиловым. Солнце приподнялось, сдвинулось, лучи пронзили глыбы насквозь, и придон застыл в немом восторге. Массивные плиты льда искрятся на изломах всеми красками. Вспыхивают огоньками, а внутри двигаются призрачные тени, фигуры. Возникают и рушатся дворцы, замки, башни магов, храмы. Мелькают скачущие всадники. — И Таней бы показать, — мелькнула мысль. Что она видит в своем дворце? Нет, он все-таки покажет ей большой красочный мир, покажет все его чудеса, сокровища, необычности, дивности. Пусть удивляется, ликует, ахает, радуется. Пусть смотрит на него восторженными глазами, ибо он раскроет перед ней мир намного богаче Куявского. Пригибаясь, он бежал к башне, хотя умом понимал, если кто-то смотрит вниз, то не заметить его просто невозможно. От ледяных глыб несло могильным холодом. Внутри двигались тени, огоньки, но Придон взглядом держал только каменную стену башни, удивительную тем, что скалы в ней держатся без всяких клиньев, растворов. Но нет ощущения, что башня вот-вот развалится. Он подпрыгнул, пальцы зацепились за край плиты, подтянулся, влез. А если два шага влево, то можно дотянуться до следующего карниза. Он снова ухватился. Дай шёл себя наверх, потом ещё и ещё. Когда рискнул посмотреть вниз, земля виднелась так далеко, словно он парил на орлиных крыльях. Колени царапнули острые ветки. Ветры за века нанесли в щели земли семян, проросла настоящая трава, затем кусты, вон ливее вообще небольшие деревца. Странно, а внизу ни травинки, один лёд, вечная зима, а здесь в щелях Жизнь отвоевала себе кусочек лета. Кусты бледные, жалкие, на веточках хилые светлые листочки, нет ни паутины, ни жуков, ни бабочек, но все-таки настоящие живые кусты. Он перевел дыхание, полез выше и выше. Плиты и обломки скал нагромождены в беспорядке, башня давно должна бы рухнуть беспорядочной грудой. Страх то и дело вонзал в сердце острые ядовитые зубы, но мускулы послушно сокращались. Он карабкался и карабкался. Не так уж и трудно. Совсем не позаботились, чтобы сделать стены своей крепости неприступными. По спине пробежала первая горячая струйка. В правом глазу началось жжение. Это с брови сорвалась капля едкого, как кислота пота. Страшно даже подумать, что это не башня, а столб. Весь этот столб из камней, глыб, плит, валунов. Какие же силы всё это громоздить или как сумели на такую высоту? Чем скрепили? Когда до вершины оставалось всего ничего, он увидел сверху на расстоянии вытянутой руки свет. Каменный выступ загораживает, видно только искрящийся край, но мимо пронеслась стайка птиц. Их высветило, будто пролетели прямо перед горящим очагом. Он перевёл дух, раскорячившись, как паук на стене. Отдыхать в такой позе неудобно, но всё же мышцы сумели вскинуть грузное тело, дали зацепиться за край. Дальше быстро встащил себя на ту плиту. Окно. Огромное, можно бы ворваться верхом на луговике. Изнутри бьет яркий, слепящий свет. Придон напрягся, ожидая встретить волну из сушающего жара. Однако в лицо ударил просто свет. Немыслимо чистый и яркий свет. «Заортанию», — произнес он, взбадривая в себе ярость, и с топором в руке прыгнул в это смутно различимое помещение. Комната казалась огромной. почти залом, хотя это явно комната. Стол, три просторных кресла, мебель под стенами. Волосы зашевелились, а по спине пробежал холодок ужаса. Край столешницы чуть ли не на уровне его головы. В креслах восседать бы туром или буйволом, а мебель мебель тоже для великанов. Он осматривался. Пальцы ослабели. Рукоять топора едва не выскользнула из пальцев. Тело сотрясало дрожь, а сердце стучал громко и мощно